Глава шестая. Доверие. Я открыла глаза. Холодно и темно. Что? Где я? Почему так темно? Я же должна была позавтракать и отправиться с Ганном к реке. Где Ган? Попытавшись сесть, я сразу же треснулась лбом обо что-то твердое. В ушах зазвенело. Как тесно. Можно протиснуть руки к голове, но ноги лишь чуть-чуть согнуть. Набок тоже не перевернуться. Стены вокруг вроде деревянные, по крайней мере, точно не из металла. Это же не гроб? Сердце сжалось в комок. Великие силы! Где я? Что происходит? Где я все? Почему ничего не слышно? Это Малкир запер меня здесь? Или я попалась к главному гаду? Или... Меня все же продали этому ублюдку. усыпили и... Это Рами что-то подсыпал. Или даже сам Малкир. Свет. Откуда-то просачивается свет. Я повернула голову. На уровне глаз оказалось небольшое круглое отверстие. Кажется, завешено тканью. Кое-как, дотянувшись до него, я просунула пальцы в дырку и отодвинула тряпку. Рядом какая-то деревянная стенка. Ничего больше не видно. Где-то очень далеко раздалось ржание лошади. Далеко или... Нет. Кажется, звуки постепенно возвращаются. Это должно быть сон трава. Теперь слышны крики людей, лязганьи металла и ржание лошадей. Я до сих пор в караване. В чьем? Неужели Малкир все таки А как же все эти разговоры про обещания, данное старой Яшраги? Я ударила кулаком по дереву. «Да будь ты проклят, мерзавец! Как я могла поверить?» «Кажется, проснулась», — Донесся до меня чей-то голос. «Так плохо слышно. Зави, Малкира!» «Предки, значит, это он. А я ведь все таки верила ему». «Проснулась?» — послышалось через какое-то время. Все голоса звучали будто издалека. «Да, хотя эффект вряд ли полностью прошел. Странно, я думала, она будет спать по меньшей мере сутки». Да, это они. Как же глупо, я ошиблась. Надо было уйти в Зандерати. Молчунья, это Малкир, слышишь меня? Подонок. Мы в восточном форте, ты в моей повозке. Прости, но спрятать тебя можно было только так. Я надеюсь, ты не сильно напугалась. Чего? Тебе подсыпали сонное снадобье. Я выпущу тебя, но веди себя тихо, иначе тебе придется покинуть форт. Голова шла кругом. все таки он помогает мне. Или врет. Молчунье, стукни два раза, если поняла. Так, два раза. Как же дрожат руки. Щелчок, и через мгновение в полутьме надо мной возникло лицо малкира. Он помог мне подняться. Встав на колени, я огляделась. Это по-прежнему повозка я ошраги. Кровать? Я думала, между ней и шкафом проходит труба, а тут просто пустое пространство, которое наполняется горячим дымом от печки. Айра, спрости! — сказал Малкир, и ласково отёр слёзы с моих щёк. А я даже не заметила, что плакала. Ганн и Капа тихо направились на выход, но когда они открыли дверь, перед ней стоял солдат. — Все же особый груз не только свёртки, да? Он странно улыбнулся. — Но лучше бы они предупреждали каждый раз, когда отправляют такие особые грузы. Я не один здесь на проверках стою. И ушёл. Особый груз... Я отшатнулась от Малкира, но его сильные руки притянули меня обратно. «Успокойся», — мягко сказал он. «Ган, выясни, о чем говорил этот солдат, только осторожно». Наемник ушел. «Поверь, я не знаю, о чем болтал этот солдат», — прошептал Малкир, глядя мне в глаза. «Я обещал, крыхопкел, обещал тебе, помнишь? Но сиди тихо, ладно? С тобой будет Капа, наш целитель. Он сможет тебя защитить». Его пальцы снова коснулись моей щеки. «Верить? Верить ему?» «Я пришлю Сири. Будет стоять снаружи», — сказал Малкирка, отстраняясь от меня. «Но «Ну не расслабляйся». Капа я видела второй раз и в первый особо не разглядывала. Может, конечно, он попадался мне на глаза в караване, но я не обращала внимания. Да и вообще, я почти все время просидела в повозке. Соломенного цвета волосы падали Капа на плечи, обрамляя скуластое лицо со светло-голубыми глазами. «Очень светлыми». «Стихийник?» «Нет, стихийники не могут долго находиться в чащах, а он ездит с Малкиром по тракту». Капа сидел, почти не шевелясь и не глядя на меня. «Надо же!» Малкир пустил своих людей в повозку. «Да, во время того ночного нападения Айнер тоже входил, но он стоял у двери и не оставался внутри без Малкира». «Хм, Капа ведь целитель!» «Чем опоили меня?» дал, если знаешь, что это. «Смесь сон... сонной травы и змеиного ириса», — пробормотала я. «Долгий сон». Это снотворное невозможно различить на вкус. Редкое и дорогое, и не эльфийское, несмотря на название. У нас не в части название со словом «сон». Считается плохой приметой, будто так можно накликать последний сон, а вместе с ним и смерть. Снотворные уж точно не стали бы так называть. Капа заметно удивился. Не ожидал, что я такое знаю. «Рами», — сказал он, и странное выражение мелькнуло на его лице. «Подсыпал тебе в похлёбку. Ты успела съесть много. Я думал, будешь спать день, не меньше». Мне вдруг вспомнилось, как воровато смотрел на меня Рами, еще когда караван стоял в Цейнрате. «А ведь...» «Есть трава, ускоряющая действия Фаэнкадала». Рами мог давать мне их до того, как подсыпал Фаен Кадал. Капа кивнул. Он так и делал. Мы нашли у него кое-что. Видимо, его купили те, кто шел за караваном. Тебя снова пытались выкрасть. Есть одно место на дороге, где караван, хочешь не хочешь, растягивается. Там и сунулись опять. Люди или... Люди. Но об этом уже можешь не беспокоиться. И о Раме тоже. Страшно даже подумать, где теперь Рами. А Капа так говорит, словно это какая-то обыденная мелочь. Повозку вернулся Ган. Малкиру не понравится то, что я узнал, произнес он хмурясь. Мне самому не нравится. Мой спаситель пришел через полчаса. «В форте говорят, темень прошла, сказал он, закрывая дверь. Повезло нам. Темень? Это еще что такое? Узнал что-нибудь? спросил Малкиру Ганна. Дал тому солдату монет за сообразительность. Поблагодарил, сказал, якобы нам повезло, первый раз с особым грузом. А эти идиоты не удосужились толком объяснить, как через форт проехать, ну и все такое. В общем, этот особый груз...» Ган глянул на меня. «Парень сказал, шесть месяцев назад Лард, сухая нога, провёз одну эльфийку, а два месяца назад рыжая Джелла — другую». «Но Малкир ведь говорил, что я могу попроситься к этой Джелли». Он разом помрачнел. «Джелла? Уверен?» Желтые повозки. А еще он говорил: эти ученые-крысы не понимают, как в фортах дела ведутся, как только не спалились до сих пор. Ученые-крысы! протянул капа. Какие у нас особые посылки в этот раз? От всесветского магистрата, от нескольких герцогов, начал перечислять малкир. Посылки Королевской академии еще по паре свертков от ордена воды и общества знающих. Значит, либо Академия, либо знающие, хмыкнул капа. Малкир только вздохнул. «Ставлю на вторых», — сказал он. «С чего бы?» — спросил Капа. «Да так, нутром чую», — ответил Малкир, глядя на меня. «Общество знающих. Чем оно занимается?» «Наше ли это дело?» — сказал Капа, тоже посмотрев на меня. «Не знаю», — задумчиво протянул Малкир. «Ладно, идите. Ган, ты и Сири дежурите у двери первой. Скажи Айнару, пусть распорядится». Ган кивнула, они с Капа вышли. Сильно напугалась. Малкир помог мне вылезти из кровати. Я до сих пор сидела в этой клетушке для дыма и поставил на место верхнюю часть. Я «Яшраги-массаж?» Он слегка улыбнулся, поправляя кровать, одеяло и подушки. Через минуту его пальцы втирали в мою спину целебное снадобье. «Помогает?» «Да». Я сидела, подтянув ноги к груди и положив голову на колени. Почти прошло. Впервые мы были на кровати оба. До этого Малкир делал ежевечернюю процедуру внизу, на мягком разноцветном ковре. «На твоем мошеннике трещина, поэтому ты можешь использовать силу». «И когда успел заметить...» «Да». «Но ты говорила, его нельзя сломать». «Сломали силой». «Не... Они не знали, что ломали». Голос дрогнул. «Нет, не вспоминай». «Прости, не буду спрашивать об этом. Я вот еще о чем подумал. Как ты вернешься? Не в смысле, как вернешься из чащ. А эльфы ведь не могут долго быть вне светлого леса. Я не вернусь. Не буду говорить, что по какой-то причине могу жить и так. Но нет, в лес невозможно вернуться тайно. Пусть я и проживу не очень долго, но лучше в покое, чем... Не вспоминай. Малкир закончился спиной и опустился на пол, чтобы заняться ногами. Дальше могу сама, — произнесла я, но он как будто не слышал. «Малкир», — сказала я чуть громче, он поднялся. Сидя на кровати, он смотрел, как я втираю мазь в искалеченную лодыжку. Такое ощущение, будто расстроился. Или обиделся. «Про... лодыжка проходит медленнее», — зачем-то сказала я, зачерпывая пальцами снадобье. Он так близко. «Стараешься говорить правильно». Малкир улыбнулся, глядя мне в глаза, а потом посмотрел на ногу. «Может, это из-за того, что ты бежала за нами в туманном овраге?» «Точно». Неслась тогда, сломя голову. Я закончила откинулась на подушке, уставившись в узорчатый потолок. «Я убью себя, если поймают они меня». Малкир хотела было заговорить, но промолчал. «Не понимаю ничего». Пытал он меня, будто что-то хотел узнать, но твердил сам, не нужны ему мои слова. «Зачем тогда?» Не думала, что начну говорить об этом, но меня словно прорвало. «Я...» Пошла в лес, ведь там мой дом. Думала, узнаю, кто я и предки. Пусть просто закончится это все. Желала мне я Шраги излечить свое сердце, но как это сделать, если не знаешь, кому верить и боишься каждого шороха? Внезапно я обнаружила себя в объятиях Малкира. Он прижимал меня к себе и гладил по волосам, слегка покачивая на руках, словно ребенка. Ломали они мне руки, отал. Сломали оттал, потому что тысячи раз душили меня водой, камнем. Слезы бежали ручьём, я не могла остановиться. Когда пытали, если не нравилось что-то им. Когда сломался ошейник, смогла избежать. И больше не хочу думать, через кого доберутся они до меня опять. Устала я бояться и решать, что нужно делать, когда ничего не понимаю. Сколько прошло времени, пока мы сидели вот так, не знаю». Слезы иссякли и высохли. В сильных руках было тепло и спокойно, а ведь он так близко. Приподнявшись, я заглянула в черные глаза. Настоящая бездна, особенно в полумраке. Я поцеловала его, и он с жаром ответил. А потом вдруг отстранился. «Нет, молчунья, не, не стоит». «Но ты же хотел меня. Ты сама не знаешь, чего хочешь. Боишься. Не только тех, кто тебя преследует. Меня тоже». И испугаешься, когда я начну раздевать тебя, ласкать. Захочешь остановиться. Поэтому не надо, — прошептал он. Не сейчас. У тебя отняли слишком много, чтобы ты могла дать что-то мне. А я? Пусть Малкира не отдает своего, но и то, что ему не принадлежит, он не берет. Не могу так. Тем более я обещал Крахпкел позаботиться о тебе. Да и Кап сказал, что после этой дряни ты будешь сама не своя. Малкир. Слезы беззвучно закапали на его рубашку. Он ласково провел рукой по моим волосам. Да, молчунье. Спасибо.